Одним из самых твердых убеждений Евлалии, которое не в состоянии было поколебать никакое число изобличающих его неправильность показаний, заключалось в том, что настоящей фамилией госпожи Сазра была фамилия Сазрен. «Я не прошу у Бога прожить до ста лет», отвечала тетя, предпочитавшая не назначать точно определенные границы дням своей жизни. А так как Евлалия умела, кроме того, как никто другой, развлекать тетю, не утомляя ее, то ее посещения, имевшие место регулярно каждое воскресенье, разве только случалось что-нибудь непредвиденное, были для тети удовольствием, перспектива которого держала ее в состоянии радостного возбуждения, очень скоро, впрочем, сменявшегося состоянием мучительным,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 Как горделивый полуденный час, не сходивший с колокольни сент элер которую он украшал на мгновение двенадцатью геральдическими зубцами своей звучащей короны, успевал пробить над нашим столом возле освященного хлеба, который также просто приходил к нам из церкви, а мы все еще сидели над тарелками со сценами из тысячи и одной ночи, отяжелевшие от жары, а еще больше от еды.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 Подобно тем четырехлистникам, которые высекались в XIII веке на порталах соборов, в известной степени отражала чередование времен года и событий человеческой жизни. Камбалу, так как торговка поручилась ей за ее свежесть, индейку, так как ей попалась отличная на рынке в Руценвинле-Пен, испанские артишоки с мозгом, так как она еще не готовила их нам этим способом, жареного барашка, так как прогулка на свежем воздухе возбуждает аппетит, и до обеда придется ждать еще целых семь часов. Время достаточное, чтобы переварить этого барашка. Шпинат для разнообразия, абрикосы, так как они были еще редкостью, смородину, так как через две недели ее нельзя уже будет достать. Малину, так как господин Сван собственноручно принес ее. Вишни, которые в первый раз уродились на вишневом дереве нашего сада, после того, как в течение двух лет оно не давало плода. Творог со сливками, который я так любил в те времена. Миндальное пирожное, так как она заказала его накануне. Кулич, так как пришла наша очередь приносить его в церковь. Когда же все это бывало съедено, на стол подавался нарочно для нас приготовленный, но посвященный главным образом моему отцу, большому любителю таких вещей, шоколадный крем. Плод творческого вдохновения Француазы. Воздушный и легкий, как произведение, исполненное для чрезвычайного случая, в которое она вложила весь свой талант. Тот, кто вздумал бы отказаться от него, сказав, спасибо, я уже кончил, больше не могу, сразу был бы низведен до уровня тех варваров, которые, получают художников подарок, какое-нибудь его произведение, исследуют его вес и материал, тогда как в нем ценны только замысел и подпись автора».